Глава 20. Над пылающим лесом. Буря часа на два задержала астронавтов. К намеченной цели Синго приблизился уже на рассвете. Путешественники видели, как снова и снова возникали изогнутые столбы могучих смерчей и, втягивая себя в воду, бежали к скалистым берегам, как над островом, Исполинским грибом расползается облако пара, смешанного с вулканическим пеплом, и по склону горы, устремляясь в долину изжигая все на своем пути, течет огненная река жидкой лавы. Сталкиваясь с водой, вступая в единоборство с этим извечным своим врагом, лавовые потоки окутывались плотными белыми клубами. Казалось, они пытаются замаскировать этой плотной белесой завесой свои обходные коварные маневры. На глазах потрясенных астронавтов, никогда не наблюдавших ничего подобного, из кратера Двугорбой горы вытекала темная масса и с ужасающей быстротой, расплываясь в ширину, захватывая все большую поверхность, устремилась к берегу Голубой реки. Густая тьма окутала центральную часть острова. Эту зловещую завесу озаряли электрические разряды и пронизывали струи огня, бьющие вертикально вверх. Происходило что-то невообразимое. То шел грязевой дождь, то словно серый снег падал пепел, то на тропические заросли, гнущиеся от порыва ураганного ветра, обрушивался каменный град. Когда потоки лавы и грязи достигли джунглей, все живое, объятое ужасом, ринулось к берегу океана. Будто приморские заросли... Терзаемые штормом в состоянии были защитить их от огня и горячих потоков. Бежали какие-то четвероногие животные с длинными изогнутыми шеями. Ползли рептилии, семенили шипоносые венерозавры. Летели огромные жуки, стрекозы и бабочки. А грязи газовая лавина продолжала свой путь. Она двигалась к морю со скоростью 130-150 км в час легко настигая присмыкающихся, превращая цветущую местность в мертвую, дымящуюся пустыню. Сергей с трудом узнавал джунгли, в которых он недавно подвергся нападению шершней. Под ним бушевало огненное море. Дымились плосковерхие холмы, факелами пылали огромные деревья, стены разрушенных зданий были усеяны живыми существами, попавшими в кольцо огня. До Сириуса оставалось минут 30-40 полета, когда на севере показались черные точки. Вскоре они превратились в сигарообразные тела. Исчезновение астронавтов было обнаружено, их преследовали. Сергей повел машину вниз, стремясь скрыться от венерян за клубами черного дыма. Рискованно было лететь над пылающим лесом, но он был вынужден прибегнуть к этому отчаянному маневру. Надо было во что бы то ни стало выиграть 10-15 минут и достичь Сириуса прежде, чем над ним окажутся венерианские корабли. Расчет оказался правильным, венеряне не рискнули лететь напрямик. Одни корабли, достигнув горячего леса, взмывали к облакам, другие стали огибать пожарище слева и справа. Дымная мгла ухудшила видимость. Сириус удалось заметить не сразу. Он возвышался среди пунцовых зарослей, Словно монумент, воздвигнутый в честь человеческого гения и отваги. Поток лавы еще не проник в этот район, а южный ветер относил в сторону клубы сернистого дыма и запах гари. Дотянуть до Сириуса не удалось. Кончилось горючее, двигатели заглохли. Несколько минут Овель распластав крылья, планировал, потом плавно опустился на траву. Астронавты побежали через заросли. Ветки кустарника цеплялись за одежду, по лицу хлестала оранжевая листва, ноги путались в розовых и алых побегах ползучих и вьющихся растений. «Настоящий марафонский бег!» – попробовал шутить запыхавшийся озеров. «Надеюсь, друзья, не откажетесь подтвердить на земле, что я стал рекордсменом?» «Надайте, Борис Федорович, надайте!» – торопил Олег. «Теперь уже немного осталось». Они бежали а позади слышалось угрожающее гудение венерянских воздушных кораблей. Астронавтов преследовали сторонники Туюана. Несмотря на опасность, грозившую астронавтам, от внимания озерова не ускользнуло изменение характера растительности вблизи Сириуса. Семена земных растений, высеянных ими в первые дни пребывания на Венере, дали побеги. Среди розовых лишайников и кремовых мхов Пробила зеленая трава, неприхотливая и жизнестойкая, привыкшая противостоять песчаным бурям и грозовым ливням. Развернули узорчатую листву кустики малины и смородины, поднял свои зонтики укроп, росли морковь и лук, кукуруза и маки. Расталкивая плавуны и папоротники, воинственно ощетинили свою изумрудную хвою, земные елочки и сосны. Растения земли укоренились на полянах и склонах холмов, разбросали зеленые опахала, гибкие побеги и цвели, цвели для того, чтобы отдать во власть ветра и воды свои семена. Придет срок, лопнут стручки, коробочки, осыпятся шишки, ветер подхватит семена и унесет вдаль, в ущелья и долины, на берега рек и озер. Когда Сириус покинет Венеру, на память о детях земли на острове останутся оазисы зелени, кустарники, луговые цветы, злаки. Поднимаясь последним по трапу, Борис Федорович прощальным взглядом обводил возвышенности и долины Венеры. Не раз все трое были на волосок от гибели. Зачастую положение их казалось безнадежным, но воля трех людей, закаленных в испытаниях, позволила им преодолеть трудности и преграды. И вот, проведя почти полгода на Венере, они готовились покинуть ее. «Прощай, Венера! Прощай, оранжевая планета!» – прошептал Борис Федорович и вошел в корабль. И тотчас же трап, свернувшийся рулоном, скользнул в прорезь в корпусе космического гиганта, а входной люк автоматически закрылся. Теперь астронавты могли уже не опасаться враждебных действий со стороны преследовавших их венерян. Броня из титанового сплава и волокнистые прослойки из материалов повышенной вязкости, успешно противостоявшие ударам микрометеоритов, надежно защищали их. Ничто не могло помешать старту. Без тревоги следили все трое за эволюциями венерианских кораблей, будто маневры преследователей не имели к ним никакого отношения и едва не поплатились за свою беспечность. Thank you.